Глава 7. После рассказа Агриппины Федоровны о том, что мой батюшка едва ли не банкрот, я размышляла, как можно привести финансовые дела имения в порядок. Отец девушки много времени и денег вложил в лечение своей дочери, и за это он заочно вызывал во мне уважение и желание оказать помощь. Но был еще один важный момент. Теперь я буду жить в этом мире. Жить хочется в достатке. «Да, сейчас у меня есть деньги, которыми могу помочь исправить ситуацию, но если начать их тратить бездумно, то скоро они закончатся. Как распорядиться ими так, чтобы и в будущем получать доход?» На моей стороне то, что я всю жизнь проработала бухгалтером и руководителем крупной фирмы. Прежде нужно изучить то, что мы имеем на сегодняшний день, и только после этого составлять план» спокойствие они добавляли и мысли о моем троюродном братце судя по характеристике которую дала моей тетке экономка эта деятельная особа на многое способна когда поймет что не сможет поживиться сейчас она думает что дело о нашей свадьбе с ее сыном почти решено как она поступит когда узнает о срыве договоренностей непонятно и главное мне предстояло убедить батюшку что подписывать брачный договор не следует. А самое неожиданное, я продолжала думать о лекаре. В голове выстраивала целые диалоги. Что нужно было ответить и как сказать. Несмотря на то, с каким гневом и презрением доктор смотрел на меня, он все же вызывал у меня симпатию своим отношением к такому обращению с детьми. Приятно видеть, что он не остался равнодушным при виде издевательств. Погруженная в свои мысли, я ехала молча. Не замечая, как обеспокоенно начала поглядывать на меня Агрипина Федоровна. Кира, с тобой все в порядке? спросила она. Еще у реки на стоянке я заметила, что экономка обращается к баронессе на ты, но расспрашивать ее про эту странность не стала. Вдруг случайно выдам себя. Возможно, я, прежняя, знала, почему это так, а мне и не принципиально. Да, все в полном порядке, я просто задумалась поспешила успокоить встревоженную женщину похоже она опасается что мое выздоровление временное и что я могу вернуться в свое болезненное состояние время расставит все по местам еще пару секунд после моего ответа она с подозрением вглядывалась в мое лицо но после успокоилась и даже улыбнулась за размышлениями время пролетело незаметно карета остановилась И я с удивлением увидела, что мы уже приехали на стоянку, где я впервые очнулась в этом мире. Внимательно осмотрела детей и с радостью отметила, что температура спала. Они продолжали спать, а я вышла из кареты. И в этот раз здесь остановились на постой несколько путников. Кто-то, как и мы, хотел сделать лишь небольшой привал, а кто-то устанавливал шатры для более продолжительного отдыха пахло дымом костров и пищей которую на них готовили погода продолжала радовать теплом и солнцем пока экономка доставала и раскладывала легкий обед кузьма отвел лошадь на водопой к реке и сейчас она мирно пощипывала траву недалеко от нас после небольшого отдыха двинулись в дальнейший путь не хотелось задерживаться дольше чем это было необходимо если бы все шло по плану то домой вернуться мы должны были еще вчера Дома, наверное, все переживают от того, что мы так и не приехали к вечеру, проговорила Агрипина Федоровна. Батюшке твоему и вовсе нервничать вредно. Через пару часов пути нам попалась довольно большая деревня. Чумазые и босоногие дети, одетые в штопанную одежду, встретили нас веселыми криками и толпой побежали за нашей каретой. А где взрослые? спросила я у экономки. «Мало у нас людей осталось, все, кто мог, ушли, а те, кто есть, сейчас в поле. Только сеять нечего, урожая едва хватило пережить зиму, на посевную ничего не осталось, два года подряд не урожай». И пояснила, что это одна из трех наших деревень. До дома уже близко. Раньше, когда работали мастерские, работники пешком ходили туда и обратно, пока не стала расспрашивать, что это за мастерские оставив эти вопросы на потом. После очередного поворота мы выехали на прямую дорогу, в конце которой стоял двухэтажный дом. Он был далеко не новым, но мне понравился. Высокий и большой, со светло-голубыми каменными стенами и большими окнами. Обращало на себя внимание большое крыльцо. Несомненно, оно служило местом отдыха. На это указывали деревянные летние кресла, стоящие неподалеку. Несмотря на явные следы запустения, дом вызывал во мне ощущение уюта. Было чувство, что я возвращаюсь в родной дом, из которого уехала очень давно. Кузьма еще не успел остановить карету, как на крыльцо начали выходить люди. Мы выбрались из кареты, и первой к нам подошла женщина, пышнотелая, приятная на вид, примерно около пятидесяти лет. За ней в припрыжку подбежала девушка лет 15. -Хвала, богине, живые! взволнованно проговорила первая женщина. Живые мы, Федосья, живые, еще и с хорошими новостями и новыми жильцами, ответила Агрипина Федоровна. Как барышня себя чувствует, что лекарь сказал, сможет помочь, продолжила задавать вопросы женщина, которую экономка назвала Федосьей, обращаясь только к Агрипине Федоровне. Я с улыбкой и недоумением стояла, и молча наблюдала за происходящим а ты сама у барышни и спроси ответила экономка и тоже заулыбалась как она повернулась ко мне с вопросом в глазах а увидев что я внимательно ее разглядываю от удивления открыла рот лучше словами ответила я весело экономка продолжала веселиться но барышня как вопрос сформулирован интересно но смысл я поняла «Давайте я вначале пообщаюсь с батюшкой, а уж потом и всем остальным расскажу, как так получилось». «Это наша кухарка Федосья, и горничная Аня» представила мне встречающих Агриппина Федоровна, «Возможно, ты не помнишь их?» «Добрый день, барышня», — произнесли они синхронно и сделали книгсон. Я с волнением перевела взгляд на появившегося в дверях взрослого мужчину, высокий, худощавый, с длинными волосами и бородкой, Он торопливо спускался с крыльца, двигаясь навстречу нам. Поняла, что вижу барона Андрея Васильевича Чернышова, моего отца в этом мире. Подойдя к нам, он сосредоточенно стал всматриваться в мое лицо, а я, в свою очередь, внимательно разглядывала его. Открыв рот, собираясь что-то спросить, он повернулся к Грипине Федоровне, но быстро снова развернулся ко мне. Еще более пристально стал всматриваться в мои глаза. На его лице появилась растерянность и непонимание. «Дочь?» — с затаённой несмелой надеждой спросил он меня. «Сегодня, видимо, день интересных и содержательных вопросов. Добрый день, батюшка. Я действительно здорова, и теперь так будет всегда», — произнесла я. «Как же долго я этого ждал!» «Как жаль, что матушка твоя этого не увидит», — выдохнул он и крепко обнял меня. «Ты даже не представляешь, как долго я ждал твоего выздоровления!» С огромным удовольствием обняла его в ответ. Мужчина ничем не напоминал моего отца, но вызывал симпатию. Вспомнила, что нужно побеспокоиться о мальчишках и попросила заняться этим Агриппину Федоровну, а мы с отцом пошли в дом. Ему нужны были ответы на вопросы. Я и сама понимала, что разговор необходим.